Глава пятая. «Не надо передо мной извиняться!» Голос Вертера был ледяным, как и его пальцы, сцепившиеся словно клещи в плечи Антона. «Просто спаси мою дочь! И не смей сдаваться, творец хренов!» «Бир, отпусти меня, пожалуйста!» Антон говорил мягко и, как ему самому казалось, убедительно. «Я не сдамся, обещаю!» «Вот только, возможно, спасать уже никого «Только тут Вертер заметил...» что со всей дури трясет друга за плечи, а тот даже не пытается отбиваться. Он усилием воли разжал сведенные судорогой пальцы и опустил руки. — Я в это не верю, — сказал он уже более спокойно. — Я знаю свою девочку. Она сильная и будет бороться до конца, каким бы он ни был. — Вер, ты равняешься на ту Дали, которая была мастером, — возразил Антон. — А твоя дочь совсем другая. Вертер криво усмехнулся и отвернулся к окну. За окном смеркалось. Кое-где в окнах домов уже зажегся свет. Но в квартире Антона царила полутьма. Возможно, хозяин квартиры был так увлечен разговором, что забыл включить освещение. Или просто опасался, что при ярком свете не сможет смотреть другу в глаза. «Не считай меня легковерным идиотом, Тоха!» бросил Вертер через плечо. «Я давно уже понял, что моя дочь – это вовсе не та дали, в памяти о которой ее так назвали. И дело тут не в особых способностях, которых нету моей девочки. Просто они совершенно разные, только внешне похожи. Зато внешнее сходство поразительное». Антон был рад, что ему удалось переключить друга с истерики на рациональное мышление. «Тебе никогда не казалось это странным?» «Не заговаривай мне зубы», – пробуртал Вертер. «Ты собираешься спасать мою дочь?» — Собираюсь попробовать, — осторожно согласился Антон. — Только ценой такого спасения может оказаться твоя жизнь, дружище. Эта тварь, что сидит в теле Дали, нацелена только на одно — убить тебя. — Давай не обсуждать цену, она мне устраивает, — равнодушно ответил Вертер. Он по-прежнему сосредоточенно смотрел в окно, как будто именно там находилась та волшебная палочка, что поможет спасти его дочь. Антон подошел и положил руку на плечо друга. «А меня нет», — сказал он тихо. «Я не готов тебя потерять». Но в этот момент под окном затормозило такси, и марго сестра Вертора, легко выпрыгнула из машины и помахала снизу стоявшей у окна парочке. ритуся удивился Вертор. «Зачем она здесь?» «Ты же не думал, что я полезу ковыряться в сознании твоей дочери без специалиста по душевным недугам?» — притворно удивился Антон. А еще мы привлечем специалиста несколько иного профиля – великого укротителя виртуальных монстров по имени Антоша. «Это ты о гноме своем говоришь, что ли?» – догадался Вердор. «И где же он?» Творец только хитро улыбнулся. Чтобы сражаться с виртуальными монстрами гномику контуши не нужно было тела. Он и сам был виртуальным персонажем. Много лет назад, еще будучи программистом, Антон написал эту вирусную программу совершенно не предполагая, что однажды гном станет его соседом и приятелем. Позднее у Антоши обнаружился особый талант. Он научился обезвреживать другие вирусные и паразитические программы. Сейчас большую часть своего времени гном проводил в сети, помогая всем страждущим обрести душевный покой. И только в одном из миров Антона под названием «Дача» он обретал материальное тело. Однако для предстоящей операции материальность Антоши была без надобности. — Так чего ж ты тоску на меня нагоняешь? — повеселил Вертер. — Ты ведь все давно продумал. Вот чертяка. Все норовишь подпустить таинственности. — Это чтоб ты сильно не надеялся, — охладил ее плантон. — Вер, мы сделаем все, что сможем. Но если ее уже нет... В этот момент входная дверь распахнулась, Марго влетела в комнату и сразу бросилась на шею брату. «Ты только не влезай, чтобы не происходило», — увещевала на Навертера. «Антон знает, что делать, а мы с гномом ему поможем». «Вер, тебе придется остаться здесь, в моей квартире», — распределился Антон. «А мы пойдем к тебе и подождем, когда дали вернется из школы». «Только не высовывайся, пожалуйста. Твое присутствие подействует на паразита, как красная тряпка на быка». «Я только потому и не распознал эту заразу, что ни разу не видел вас вместе» а на остальных у нее была вполне адекватная реакция. «Ты обещаешь сидеть тихо?» «Тоха, не теряй времени на уговоры!» Вертер хлопнул друга по плечу. «Да я готов даже на голове постоять, если это вам поможет укротить эту тварь. А уж прикинуться ветошью запросто!» Спасатели направились на выход. ждать действительно осталось недолго. Скоро Дали должна была появиться в своей квартире, и тогда операция по ее спасению вступит в завершающую фазу. «Тоха!» – голос Вертера остановил Антона практически на пороге. «Если ее уже действительно нет, не делай ничего». Творец удивленно уставился на друга. Уже не собирается ли он удочерить прозитическую сущность только потому, что он обосновалась в теле его дочери? «Я сам все сделаю», – тихо произнес Вертер, и снова отвернулся к окну. Входная дверь захлопнулась. Вскоре раздался еще один хлопок. На этот раз двери напротив. Некоторое время Вертер стоял, прислушиваясь, но снаружи не доносилось ни звука. Он прислонился лбом к холодному стеклу и закрыл глаза. Больше всего несчастному отцу хотелось, чтобы все уже было позади, и Дали снова стала бы его любимой дочуркой. Он ни секунды не верил в то, что паразит сожрал ее сознание целиком. Только не его девочку. Она боец и ни за что не сдастся. Это только с виду она такая мягкая нежная. А внутри у нее стальной стержень. Да что там сталь? По сравнению с волей его девочки, сталь покажется не тверже пластилина. Вертер вспомнил случай, который произошел с Далли, когда ей только-только исполнилось 5 Они тогда всей семьей отдыхали на Волге в маленькой полузаброшенной деревеньке. Просто так сняли домик на месяц, чтобы побыть, все вместе подальше от городской суеты. Единственным сообщением с внешним миром был небольшой пароходик, приходивший по реке два раза в неделю. Он причаливал к маленькой деревянной пристани буквально на 10 минут и тут же уплывал дальше по своему маршруту. В тот день Даня играла на пристани с парой крохотных месячных котят. Было довольно ветрено. По реке шли солидные почти морские волны, и пристань слегка раскачивала. Один котенок оступился и свалился в воду. Девочка, не задумываясь, прыгнула за ним, хотя не умела плавать. Ей удалось подхватить барахтающегося утопленника и уцепиться одной рукой за резиновую шину, прикрученную к причалу. Так она и висела минут десять, если не больше, пока родители ее не хватились. Огромные холодные волны накрывали ее с головой, а котенок в ужасе расторапал ей всю руку и плечо. Но она так и не отпустила ни шину, ни котенка. От этого приключения у Дали на запястье до сих пор оставался шрам. За спиной Вертера раздался тихий шорох, и в комнате вспыхнул свет. Он на удачу скрестил пальцы крестиком и медленно повернулся, чтобы встретить вернувшихся спасателей. Но это были вовсе не они. В дверях стояла Дали, а в правой руке у нее был пистолет. От удивления Вертер замер, так и не завершив разворота. Он давно уже не брался за оружие, и в их доме точно не могло быть никакого пистолета. Откуда же дочка его выкопала? Пригляневшись повнимательней, Вертер удивился еще больше. Это был его собственный пистолет, тот самый из которого он случайно убил свою возлюбленную 18 лет назад. Помнится, в состоянии аффекта он тогда бросил оружие прямо здесь, в прихожей Тохиной квартиры. И ему даже в голову не пришло поинтересоваться дальнейшей судьбой проклятого ствола. А вот Даня, как видимо, поинтересовалась и нашла. Лицо дочери исказило гримаса отвращения и злобы. Ее губы скривились в паскудной улыбочке. Она прищурилась и подняла пистолет в вытянутой руке. Вертер понял, что план друга провалился и приготовился действовать самостоятельно. Какая изощренная хитрость позволила паразиту избежать расставленной ловушки? Неужели эта тварь смогла просчитать планы Творца? Впрочем, сейчас это было совсем неважно. Смотрящий ему прямо в лоб черное дуло требовала от Вертера хладнокровной и адекватной реакции. «Ты собираешься застрелить мне дали Его голос был спокоен, словно это была светская беседа за чашкой чая. «Ты мерзавец!» Девушка выплюнула оскорбление так естественно, как будто пользовалась подобным лексиконом ежедневно. «Ты заслуживаешь смерти!» «Может быть, объяснишь, почему?» Верта решил потянуть время в надежде, что Антон почует неладное, явится на помощь. «Ты убийца!» — взвизгнул тварь в теле дочери. Вертер невольно поморщился. Настолько подобное поведение не вязалось с характером Дали. Однако возражать не стал. Ни к чему был ее злить. Да и насчет убийца она права, если честно. Ему приходилось убивать, и не раз. «Ты все у меня отнял!» — продолжал бесноваться паразит. «Я уже могла бы стать творцом!» если бы ты меня не убил. И теперь ты за все заплатишь и вернешь мне мою силу. Так вот на какую приманку Сабиум тебя поймал, моя милая, догадался Вертор. Странно. Никогда бы не подумала, что сверхспособности для тебя так важны. Или это просто легенда для паразитической сущности? Как бы то ни было, главное сейчас не спровоцировать ее на стрельбу, а там что-нибудь придумается». Ты права. Я виновен в смерти Дали, моей давней возлюбленной. Вертер был сама покладистость. Но ты не она. Заткнись, убийца! Глаза девушки пылали ненавистью. И не надейся, что тебе удастся запудрить мне мозги, как раньше. Вертер внимательно смотрелся в эти такие родные глаза, превратившиеся в два колодца, до краев, заполненные ядовитой злобой. Ему вдруг показалось, что где-то глубоко на самом дне зажглись две маленькие тусклые звездочки, такие жалкие и едва тлеющие в мутной жиже смертельного яда. Нет, не показалось. Его девочка все еще была там, скрытая под гнусной личиной злобной твари. Она боролась из последних сил, и сил этих становилось каждой секунды все меньше. «Я не позволю тебе меня убить», сказал Вертер спокойно, глядя в любимое лицо, искаженное гримаса отвращения. «Ты сгинешь, тварь! А моей дочери потом придется отвечать за убийство отца. Ей такая карма, ни к чему». «Неужели?» раздался едкий насмешливый голос. «И как же ты мне помешаешь?» Далее поудобнее взяла пистолет обеими руками, и пристроила палец на курке. «Ты не успеешь!» Вертер Кливу усмехнулся. «Даже не пытайся!» Тварь, по всей видимости, делила память с сознанием носителя, поэтому знала о том, с какой фантастической скоростью способен двигаться отец Дали. На смешливая улыбочка стекла с ее физиономией. Пару секунд она обдумывала сложившуюся ситуацию, а потом новый план созрел в больном воображении паразита. Отступить, по всей видимости, твари не могла чисто физически. Такой уж ее создал Сабин. «Так это ты обо мне заботишься», – попробовала она зайти с другой стороны. «Может быть, тогда сам все сделаешь? Расплатишься за все жизни, которые отнял». Это был неплохой шанс потянуть время. Антону уже давно пора было бы догадаться, что все пошло не по плану. Так что его появление можно было ожидать любую минуту. Вертер протянул руку ладонью вверх, как бы предлагая отдать ему оружие. Не то, чтобы он действительно собирался застрелиться, просто это была замечательная возможность обезоружить тварь, а уж там творец с ней разберется. Увы, планам Вертера не суждено было осуществиться и вовсе не потому, что план был негодный. Просто на него не осталось времени. В течение переговоров с паразитом Вертер, не отрываясь, смотрел глаза кривляющейся твари, зацепившись взглядом за две крохотные звездочки на дне колодца. Он словно бы мысленно разговаривал со своей дочкой, пытался ее поддержать, придать ей уверенности и силы. А вдруг звездочки на мгновение мигнули, как будто прощаясь, и Вертер похолодел. Он отчетливо осознал, что времени у спасателей больше нет. Совсем. Может быть, несколько секунд, не больше. Холодный ствол, наконец, лег в его руку. Паразит отказался от мысли состязаться с вертором скорости. Стрелок на автомате проверил заряд и снял пистолет с предохранителя. Горькая усмешка скривила его губы, когда он осознал, что на самом деле ему ничего не грозило. Тварь не умела пользоваться оружием. Но сейчас это было и уже неважно потому что Вертер понял, что должен сделать. — Не бойся, милая, — сказал он звездочкам, — я знаю, как тебя спасти. Вертер улыбнулся, приставил ствол к виску и спустил курок. Звук выстрела разорвал тишину. Но еще громче был вопль, который с трудом можно было принять за звук, вырвавшийся из человеческого горла. Выполнив свою миссию, Паразитическая тварь, сидевшая в теле Дали, аннигилировалась сама по себе. Именно об этой возможности намекал другу Антон, говоря, что не готов заплатить такую цену. Но не ему было решать. Судьба распорядилась по-своему. Когда Антон и Марго примчались в комнату, на полу лежали два тела. Вертера и его дочери. Дали была в глубоком обмороке и едва дышала. Антон отнес ее в спальню, Потом оторвал рыдающую марго от тела брата и отправил ее к той, кому еще можно было помочь. А сам склонился над другом, которому помочь так и не смог. В глазах Вертера не было страдания. В них царила безмятежность, а на губах застыла улыбка. Наверное, он умер счастливым, с радостью заплатив своей жизнью за жизнь дочери. Он не торговался. Цена его вполне устраивала. Пожалуй, впервые за всю свою жизнь Роб молился так истово. Если честно, то это вообще был первый раз, когда он сподобился помолиться по-настоящему. Тот набор текстов, которые он ежедневно пропевал, согласно предписанному ритуалу, можно было назвать молитвой только с очень большой натяжкой. Правда, времени от времени Роб все же обращался с просьбами к Всевышнему, но это были скорее просто пожелания типа «было бы неплохо». Зато теперь он молился так, как будто от результата зависела сама его жизнь. Впрочем, может быть, действительно зависела. Его личный опыт столкнулся лоб в лоб с текстом учения, которому до сего момента он верил беспрекословно. Дело в том, что, вопреки словам учителя, Роб совершенно точно знал, что Всевышний существует. Это не имело никакого отношения к вере, просто личный многократный опыт общения с высшей силой. Можно сколько угодно изучать умные тексты и истово верить тому, что в них написано, но если вы пережили что-то на собственном опыте, то это становится вашим знанием раз и навсегда. Таким знанием, от которого вы не откажетесь даже на страшном суде. Первый опыт общения с Всевышним Роб получил в Катманду. Однажды вечером он, как обычно, отправился походить кору вокруг ступы Боутнах. Жара спала, и народу было много. Бесконечный поток молящихся подхватил Роба и понес по часовой стрелке вокруг ступы под монотонное пение мантр и аромат тлеющего санга. Толпы в основном были местные, но попадались и туристы а еще странные типы, изображавшие то ли еродивых, то ли святых. Мужчины, женщины и дети разных возрастов деловито накручивали круги коры, перебирая четкие бермача мантры. Были там и старички, которые еле плелись, опираясь на палку или костыль, и мамочки, тащившие на руках деток, и кучки школьников в одинаковой форме, ну и, конечно, монахи в бордовых рясах. Людской поток закручивался вокруг белого пупка ступы, создавая ощущение электричества бегущего по бесконечному замкнутому кругу. Казалось, если всем этим людям раздать лампочки, то те обязательно начнут светиться. Настолько мощным был этот поток. Сделав как положено три круга, Роб поднялся по ступенькам внутрь и, обойдя ступу, уселся помедитировать со стороны противоположной входу. Там было сравнительно тихо. Энергетический поток, раскручиваясь у подножия ступы, поднимался по пологой спирали к ее вершине и остроконечным конусом устремлялся в небо. Роб и сам не знал, откуда ему пришло это видение, но оно было очень четким, не оставлявшим сомнения в своей реальности. Он прикрыл глаза и почувствовал, как оттуда, сверху, Прямо в его макушку словно бы вливается ответный поток яркого белого света, и его тело, пропитываясь этим светом, наполняется невыразимым блаженством. Роб сидел на ступеньках, не в силах пошевелиться, боясь спугнуть это потрясающее ощущение единения со всем миром. Ему тогда подумалось, что это должно быть волшебный город Катманду, наконец открыл ему свою душу. Много позже, уже покинув столицу Непала, Роб осознал, что это было на самом деле. Со временем такое слияние с Всевышним стало для него, если не обыденным, то довольно частым опытом. Он научился сам его инициировать, не полагаясь больше на счастливый случай а позже и использовать для получения новых знаний и советов. Нет, никто не шептал ему на ухо и не подбрасывал сны или видения. Просто через день или два после обращения он внезапно ловил себя на мысли, что знает ответ. Причем знание приходило в полном объеме, без лакун и всегда очень естественно вписывалось в остальную картину мира. С тех пор Роб больше никогда не чувствовал себя одиноким. Он ощущал себя частью чего-то большего, и это ощущение наполняло его спокойствием и уверенностью. Если бы не этот опыт, Роб, наверное, спокойно воспринял объяснение Ринпочи о строении мироздания, в котором не было места Всевышнему. Но такой опыт у него был. И спокойно размеренная жизнь Роба превратилась в круговер терзаний и сомнений. Через неделю после ретрита Ринпучи выловил своего ученика на коре возле главного храма и пригласил для беседы. К тому времени Роп уже так измучился сомнениями, что не стал таиться и вывалил на своего наставника всю правду, как есть. Ринпучи надолго задумался, и Роп уже представил, как его сейчас выпрут из монастыря за недостойное поведение или за что-нибудь не менее предосудительное. Но ничего не произошло. Лама посмотрел на Роба своим фирменным, слегка насмешливым взглядом и предложил ему самому решать, как со всем этим жить дальше. «Возможно, тебе нужен другой учитель, из твоего народа», сказал он на прощание Ринпоче. «Попроси об этом своего Всевышнего. Вот так мы и узнаем, есть ли он на самом деле. Согласен?» Роб беспомощно кивнул и в еще большем смятении ушел к себе в гестхаус. Натянув трекинговые кроссовки и ветровку, он отправился в горы, чтобы выйти из зоны ответственности защитников монастыря и без помех пообщаться с Всевышним. Ему обязательно нужно было вернуться до захода солнца. В этот вечер в монастыре праздновали день рождения Будды Тонпы Шенраба, и пропустить такое зрелище Роб никак не мог. Учитель, а какие цели могут быть у игроков в игре? Существует ли какой-то заветный приз, к которому нужно стремиться? А какую цель ты ставишь перед собой, начиная играть, к примеру, в компьютерную игру? Пройти следующий уровень? Достичь мастерства? Просто провести время? Получить удовольствие? По-разному бывает. Это зависит от многих обстоятельств. Вот так и другие игроки сами решают, чего они хотят от игры в реальность. Кто-то не ставит перед собой амбициозных целей, сидит на одном и том же уровне на протяжении сотен жизней и наслаждаются своим существованием. А иные хотят развиваться и прилагают для этого соответствующие усилия. А что может быть конечной целью такого развития? Сам не попробуешь угадать, мой любознательный ученик? Я так полагаю, учитель, что выше уровня Создателя нам не прыгнуть. Довольно амбициозная цель не находишь? Вот только прийти к этой цели можно по-разному. Можно развить свое сознание до его уровня и слиться с сознанием Создателя. А можно самому стать Создателем. Впрочем, учение буддизма и бон предлагают свой альтернативный путь. Слиться сознанием Создателя – это и есть то, что называют обретением тела Бонн. Все не так просто, мой дорогой. Давай разберем этот вопрос немного подробнее. В учении Бонн, состояние, которое называется бульдовостью или обретением тела бон, не связывают с избавлением от своей индивидуальности, поскольку не верят в существование тела, единого сознания Создателя. А коли нет ничего, кроме индивидуального сознания, то оно-то и становится Буддой. При этом дальнейшее развитие индивидуального сознания прекращается. Стать Буддой – это и есть конечная цель развития. Достигнув заветной цели, сознание Будды выпадает из круга перерождений и как бы навечно фиксируется в этом конечном состоянии. Если обретение тела Боня является слиянием с сознанием Создателя, то что же происходит при слиянии? Возможно, это покажется тебе странным, но некоторые аспекты этого состояния будут похожи на обретение Буддовости. Слившись с сознанием Создателя, индивидуальное сознание тоже выпадает из круга перерождений и прекратить свое дальнейшее развитие в качестве индивидуального сознания. Разве не забавно? Пути разные, а итог один. Остановка в развитии индивидуального сознания человека. Значит, это тупик? Сливаете или нет, а дальше не двинешься? Увы, учение буддизма и бон ничего не рассказывают о том, каким образом развивается сознание Будды. Возможно, это развитие и продолжается на каком-то ином уровне, но об этом ничего не известно. А вот про сознание, ставшее частью сознания Создателя, можно сказать со всей определенностью, что оно продолжается, но уже не как индивидуальное, а как сознание Создателя. Надеюсь, ты еще не забыл, что наш Создатель и сам является игроком. И ему тоже есть куда развиваться. А если сознание игрока само станет создателем, что при этом произойдет? Думаю, ты и сам можешь ответить на этот вопрос, мой дорогой. В чем состоит миссия создателя? Он создает свою игру и проявляется в ней в виде сознаний игроков. В его игре могут быть совсем другие правила, и проявленные сознания игроков могут сильно отличаться от нас. Но сам он так и останется игроком в нашей игре. Иерархия проявленных сознаний сохранится. Тебе понятно, о чем я говорю? Что ж тут непонятного? Каким бы крутым создателем ты ни стал для своих созданий, но для нашего создателя ты так и останешься просто игроком. И, соответственно, из круга перерождений новоявленный создатель, вероятно, так же не выпадает так, Все правила игры будут действовать на него так же, как на остальных игроков. Но есть одна тонкость. Обладая могуществом Создателя, такой игрок при желании сможет стать практически бессмертным. Он обретает власть над своим телом в том смысле, что может создать себе любое тело. Например, тело вечно молодого человека. Его станет невозможно убить обычным оружием. Он сможет существовать вообще без тела, так как на самом деле он есть сознание. Значит, теоретически новый создатель смертен, как все остальные, а на деле также выпадает из круга прирождений, как если бы слился сознанием создателя. Получается, что цель, которую ставит перед собой Бонпо, и в этом случае достигается только именными средствами. В игре нет ничего вечного, мой мальчик. Выход из круга сансары – это еще не панацея от исчезновения из проявленной реальности. Но в относительном смысле ты прав. Регулярного перевоплощения можно избежать, причем разными путями. И какой же путь тебе больше по душе? Разве это мой выбор? Мне почему-то кажется, что моя роль в игре предопределена.